Тони уже приходилось беседовать с Эдом-младшим в Крэпсе, там все называли его сынок. Сынок рассказал, откуда он родом, упомянул, что его отец, женат на матери Лули Браун, доложил, что они намерены взорвать бордель или поджечь его факелами и спалить притон разврата до основания. Сразу после интервью Тони поехал на лысую гору. Гора оказалась вовсе не лысой. Ночной клуб стоял прямо у подножья лесистого холма. «Черт — Черт! — вырвался Тони. Никакой вывески с названием «Лысая гора» не наблюдалось. И машин тоже не было. Он понял, что его форт-купе окажется в самой гуще событий, его, скорее всего, от пулями. Тони объехал здание кругом и увидел шесть машин, припаркованных в ряд друг за другом. — Наверное, здесь... Оставляли машины Белмонт и его служащие, которые не хотели, чтобы машины попали под пуль. Тони оставил свою машину там же и снова направился к парадному входу. Пока он не видел ни души, Притон не подавал признаков жизни. Когда Тони вошел в бар, пустой и серый в тусклом утреннем свете, сзади за стойку вышел один из вышибал, наклонился, положил на стойку с обеих сторон два револьвера, Потом достал бутылку виски, стакан и налил себе щедрую двойную порцию. Вышибалу звали Уолтер. Не Уолли, а Уолтер. Мы закрыты, — сообщил он Тони, застывшему посреди зала. Тони так подмывало сказать, так-то но лучше. Но он промолчал. Если они еще не знают, что к ним направляется Нестор, а он им скажет, он вмешается в естественный ход событий. Он впутается в историю. И тогда придется объяснить, почему он решил выручить людей, которые нелегально торгуют спиртным. Вряд ли редактору настоящего детектива понравится его позиция. Тони однажды спрашивал Уолтера, как тот стал вышибалой. Уолтер рассказал, что он работал на нефтепромыслах и любил драться на кулаках. Тридцать с небольшим был крупным пареньком, двести фунтов или даже больше. А мышц как в анатомическом атласе. Шея у него была вроде древесного ствола, он никогда не улыбался. Зачем? Уолтер не видел в жизни ничего смешного. Сверху, надевая на ходу пиджак, спускался клиент, человек лет пятидесяти. Галстук свободно болтался у него на шее. Саму лестницу белмон должно быть, купил на распродаже имущества какого-нибудь бедняги, шагнувшего из окна своего офиса после краха в 29-м году. То не пометил, надо узнать, где они купили лестницу. А может, ничего не надо спрашивать? Ведь, скорее всего, так оно и было. Подобные вещи случаются постоянно. Клиент подошел к стойке, взял приготовленный стакан виски. Судя по виду, он мог быть адвокатом или нефтяным магнатом, — Интересно, с кем он был наверху? — Парцеллоди. Пару раз, когда Тони здесь бывал, он видел, как Эллоди сидит на плюшевом диване в задней комнате за ползадернутыми шторами, стулья и кушетки там обиты красным, да мастом, чтобы повыгоднее представить шлюх Возможно, этот тип — постоянный клиент Эллоди. Он проводит с ней ночь, а жена думает, что муж уехал в Талсу. Тони подумал об Эллоди. Не случится ничего, когда сюда грянет Нестор. И вдруг, легка на помине, она сама спустилась вниз. На ней было красное кимоно, темные волосы уложены наверх и заколоты шпильками. Мужчина у стойки поднял стакан, она подошла к нему и поцеловала в щеку. А теперь она к нему, и лицо у нее озабоченное. Больше всего на свете... Тоня вдруг захотела, чтобы Элоди не была проституткой. Она протянула ему обе руки, и он, пожав их, спросил. — А где все? — Заняты? — ответила элди Зря ты сюда пришел. Он хотел ответить — ты тоже. Хотел просить ее уйти с ним прямо сейчас, сбежать и перестать быть шлюхой. Но сказал другой. — Я их видел. нестру его подручные уже едут сюда. Джек Беллман сидел на краю кровати с Рука его гладила ее голую коленку с задранными белыми штанишками. Винчест лежал на подоконнике дулом наружу. Револьвер валялся у окна на полу. На пороге показался Карл Уэбстер. что ты не слишком бдителен. Я ведь услышу, когда подъедут машины. А если они оставят их на дороге? У меня просто перекур». Вайолет сунула сигарету в рот чиркнула спичкой, прикурила, дала сигарету Джеку.